глава восьмая. вот такой поворот событий не успел я потерять одну любовь как обрел новую и не чета первой а самую что ни на есть настоящую искреннюю и всепоглощающую с того самого дня мы слились, и сделались не просто влюбленной парочкой но и большими друзьями в самом широком смысле этого слова. Сокурсники с пониманием приняли наш внезапно разгоревшийся роман и даже всячески потакали нам, не говоря уже о том, что сама Лариса, наша курсовая ведьмочка, будто бы даже радовалась этим нашим отношениям. Я поначалу удивлялся такой реакции с ее стороны, и только потом случайно узнал, что Лиля с Ларисой Несмотря на категорическую непохожесть, за время учебы в институте стали близкими подругами. А сама Лариса в какой-то приватной беседе проговорилась мне, что Лилька с первого дня в институте влюбилась в меня и жутко переживала, когда я связался с этой стервой Риткой. Лариса даже строила планы, как бы меня наказать за такое бессовестное невнимание к ее подруге. Но, слава Богу, все разрешилось само собой, и она просто счастлива за нашу маленькую фею, как она окрестила Лилю. Я, чего греха таить, тоже был рад такому раскладу. У меня теперь не только была любимая девушка, которая отвечала мне взаимностью. Я обрел спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. «Лиля! Моя дорогая Лиля!» Лилия Доброва. У нее даже фамилия Добрая. Она заботилась обо мне, пеклась о моих успехах в учебе. Лилия обратила на меня весь свой волшебный дар безграничного человеколюбия, и я даже стал физически ощущать, как день ото дня растет моя необыкновенная сила, превращая меня в могучего чародея электрического тока. Порой я стал задумываться, что когда-нибудь смогу переплюнуть самого профессора Теслова. Я всегда с нетерпением ожидал занятий по электричеству. Преподаватель по этому предмету, которого мы, естественно, за глаза называли электриком, страдал патологической забывчивостью. Он с трудом вспоминал наши имена. Удивительно, как он еще умудрялся помнить все нюансы своего предмета. Кирилл, правда, говорил, что такое бывает, когда человеческая память настроена особым образом, чтобы хранить в себе только тщательно отобранную информацию, а все, по мнению такого человека, постороннее, просто стирается за ненадобностью. Вот так, видимо, и наш электрик, как никто другой, знал свой сложнейший предмет, и при этом Ларису периодически называл то Машей, то Верой, а Лилию — Катей или Полины, Но мы на него нисколько не обижались, ибо дядька он был замечательный, хоть и с причудами. Электрик, кстати, тоже обладал способностью генерировать электрическую энергию, но только на очень низком уровне. По-моему, не более чем на пятом. Зато у него было другое индивидуальное свойство. Возможность изменять проводимость своего тела от диэлектрика до сверхпроводника. Но все же главной его особенностью — его даром. Мы, хихикая, за глаза называли феноменальную рассеянность и забывчивость. Однажды он вошел в аудиторию, уселся за свой преподавательский стол и, достав какую-то книгу из портфеля, принялся читать. Некоторое время мы наблюдали за ним, как он медленно дышал носом, почувствовал свою не слишком аккуратную, с проседью, бородку, снимал с сизоватого носа огромные очки и вплотную утыкался в текст, кряхтел и посмеивался. Когда по прошествии 15 минут урока Леша вежливо кашлянул, электрик поднял на нас недоуменный взгляд и спросил, «А что вы тут делаете?» «Вообще-то у нас вроде как урок». «Урок?» — удивленно протянул преподаватель. «Ах, черт!» — он хлопнул себя ладонью по лбу. Э, «Простите, друзья мои, я тут немного зачитался. Очень любопытная теория, знаете ли». «А что за теория, Борис Васильевич?» — поспешил поинтересоваться Кирилл. «Ну, это вам еще рановато знать». — серьезно ответил электрик. — Это уже кандидатский уровень. Мы дружно замычали, выражая недовольство таким пренебрежительным отношением к нашим персонам, на что Борис Васильевич отчаянно замахал руками. — Ну все, все, заканчивайте базар, приступаем к уроку. — Зря ты ему про урок напомнила. Съязвил я, повернувшись к Ларисе. Она лишь неопределенно пожала плечами и, подмигнув мне, раскрыла тетрадь. Этот ее жест не ускользнул от внимания сидевшей рядом со мной Лилии, и она полушутя пнула меня своей остроносой туфелькой по ноге. Я, конечно, изобразил отчаянную боль, даже взвыл тихонько, чем, естественно, обратил на себя внимание электрика, который тут же не применул вызвать меня к доске. Правда, он, как всегда, запамятовал мое имя и, уткнувшись в список, некоторое время водил по нему пальцем, пытаясь угадать, как меня зовут. — Ага! — наконец обрадованно воскликнул он. — К доске пойдет господин... Э... ге... не... ратов. Позади раздался неприличный хохот Кирилла, которому вторил захлебывающийся смех Леши. — Ге... ге... генератор! — наконец выговорил Кирилл. «Я что-то не так сказал?» Смутился Борис Васильевич и вновь уткнулся в список. «Нет, все верно, Гене Ратов. Как вас, кстати, величать-то? Напомните-ка». «Геннадий Николаевич Ратов», — вытянулся я. «Вот-вот, Геннадий Николаевич, прошу сюда», — сказал электрик, вставая из-за стола. Расскажите нам о побочных эффектах электромагнитной индукции. Я с удовольствием поведал преподавателю об электромагнитной индукции и о возникающих при этом так называемых ложных полях, рассеянных возмущениях и нестабильных волнах третьего порядка. Такие тонкости в обычной физике, конечно же, не изучишь. Волны третьего порядка относились к тем же излучениям, что и биоволны. И таким образом оказывали воздействие друг на друга. Причем при совпадении частот или хотя бы при близком их значении волны третьего порядка многократно усиливали биоволны, а при увеличении разницы значений наоборот заметно гасили биоизлучение. Все мы, студенты, хотя и обладали внешне совершенно не схожими способностями, по своей сути являлись мощными генераторами биоизлучения. Просто направленность его у каждого была своя, особенная. У Кирилла это выражалось в значительном расширении области мозговой деятельности, в результате чего его мозг начинал работать как суперкомпьютер. Леша формировал мощный поток микрочастиц, позволяющий смещать предметы, а при желании даже уменьшать или вовсе нейтрализовать гравитационную составляющую. Лариса порождала информационный энергопоток, воздействующий на осознание человека. Лиля тоже формировала грандиозный энергопоток, только безо всякой информационной составляющей, который при этом мог свободно накапливаться в энергетическом поле приемника и использоваться им по своему усмотрению. Мои способности были наиболее явными, ибо в конечном счете реализовывались в виде обыкновенных электрических разрядов. «А теперь», — произнес Борис Васильевич, — «Для закрепления, так сказать, пройденного материала мы с вами проведем любопытный опыт». Он скрылся в Лаборантской и через минуту выкатил оттуда небольшой столик на колесиках. На столике был установлен обыкновенный электродвигатель, на клеммах которого висели два коротких провода. «Господин... в общем, вы...» — обратился он ко мне. «Беритесь за эти провода и по моей команде начинайте вырабатывать ток». «А вы, господин Литун, Он обратился к Лёше. «Подойдите сюда. Итак, ваша задача — сконцентрировать под собой поток частиц, чтобы нарушить гравитационное равновесие и, скажем так, немного воспарить, не более чем на... «Полметра. Задача понятна?» Леша кивнул и закрыл глаза. С минуту он стоял неподвижно и вдруг стал медленно отрываться от пола. Когда пятки его оказались на уровне моих колен, электрик крикнул «Достаточно!» Леша повис в воздухе, а я с завистью смотрел на этого парня, лишь одного из немногих, если не единственного на земле человека, который... «Умеет летать». Хотя нет, конечно, не единственного, ведь о левитации известно давно и много. Правда, об этом в основном повествуют восточные сказания. В Москве вряд ли найдется второй такой летун. «А вы, голубчик, не отвлекайтесь», — строго произнес Борис Васильевич. «Запускайте мотор потоком пятого уровня». Мощность энергетических потоков условно делилась на 12 уровней. Потоком первого уровня обладают практически все люди, и уловить такое излучение можно лишь с помощью специальных приборов. При этом практически до 100% этой энергии представляет собой обычное тепловое излучение, исходящее от любого живого тела. Поток второго уровня представляет собой значительно более мощное излучение, как правило, проявляющиеся в развитых способностях, связанных в первую очередь с искусством, наукой. Люди, обладающие потоком третьего уровня, уже относятся к исключительно одаренным. Они приобретают способности к телепатии, гипнозу. Обладателей потока четвертого уровня называют экстрасенсами. Они могут впитывать и передавать энергию. Ну и, наконец, пятый уровень – Это уже студент нашего факультета. Именно с этого уровня начинается то, что у нас называют сверхспособностями. Пятый уровень позволяет зажигать лампочки, двигать предметы, полностью подчинять себе волю целой толпы людей, производить десятки вычислений в секунду и так далее. Способности эти можно развить, но не более чем на один уровень выше, хотя это случалось крайне редко. Самым высоким, двенадцатым уровнем, обладал Николай Александрович Теслов. Собственно, он и ввел эту шкалу. В нашей группе самый мощный потенциал был у Кирилла, девятый уровень. Однако преподаватели за него здорово опасались, ибо когда он запускался, весь поток энергии концентрировался у него внутри, и потому по неосторожности мог просто разорвать его мозг. Вторым был Леша. У него выявился восьмой уровень. Далее шли мыслили, обладатели седьмого уровня. Самой слабой с точки зрения мощности генерируемого потока оказалась Лариса, шестой уровень. Однако для ее способностей эта сила и так была просто чудовищна. Можете себе представить, что для телекинеза вполне достаточно пятого уровня. Обладатели шестого уровня силой мысли способны двигать вагоны. Физическое воздействие на предметы требует значительных трат энергии, тогда как информационное воздействие уже, возможно, начинается с третьего уровня. Что говорить о шестом? Лариса была способна загипнотизировать одновременно толпу из пятисот, если не тысячи человек, заставив их всех в одночасье поверить, что именно она, та единственная и необыкновенная девушка их мечты. Стало быть, запустить электродвигатель потоком пятого уровня означало использовать свою энергию по минимуму. За год нас уже научили приблизительно различать границы перехода между уровнями. Я взялся за провода и через мгновение электродвигатель мерно зажужжал. Студенты замерли в ожидании, а Борис Васильевич взял со стола два прибора, похожих на портсигар, и, расставив руки, направил один из них на меня, а второй на Лешу, который безмятежно висел в воздухе, закрыв глаза, и, казалось, вообще уснул. «Переходим на шестой уровень, господин генератор», — произнес, наконец, электрик. Я уже достаточно легко владел искусством дозирования энергии и почти безошибочно определял уровень ее выброса, а потому всего лишь подумал о шестом уровне, как электродвигатель загудел во всю мощь. И тут Леша стал медленно, сантиметр за сантиметром, подниматься все выше и выше над полом. — Обратите внимание, господа студенты! — прокричал Борис Васильевич антигравитационная составляющая нашего Икара возросла. «Ну-ка, голубчик!» — обратился он ко мне, когда Леша висел уже на высоте двух метров. «Давайте все, на что вы способны!» И я дал. Электродвигатель взвизгнул, из него посыпались искры. Леша со всего размаху грохнулся на пол. Я, как завороженный, смотрел на дымящийся мотор, который продолжал раскручиваться все быстрее и быстрее, издавая при этом чудовищный рев. «Достаточно!» — донесся откуда-то издалека голос Бориса Васильевича. «Прекратите!» Я с трудом оторвал руки от проводов и отступил. Электродвигатель подпрыгнул и с грохотом упал на пол, разбрасывая в стороны дымящиеся и беспорядочно вращающиеся детали. Электрик едва успел увернуться от полетевшего в его сторону раскаленного ротора. Едкий дым заполнил аудиторию, столик, на котором до этого стоял электродвигатель, вспыхнул ярким оранжевым пламенем. Кирилл, не растерявшись, вскочил и, сорвав висевший на стене у двери огнетушитель, принялся тушить пламя. «Откройте окна!» — крикнул Борис Васильевич. Когда, наконец, удалось проветрить аудиторию и собрать останки электродвигателя, мы вновь расселись за парты, а электрик, выйдя на середину аудитории, воздел палец к небу и сказал. ну вот мы с вами и убедились на практике в том самом постулате, гласящим о влиянии электромагнитной индукции на биоэнергетические поля. «Так что же мы с вами наблюдали?» Он прошелся из стороны в сторону и, остановившись, продолжал. «При работе электродвигателя в умеренном режиме, то есть когда сила электромагнитного поля была достаточно невелика, Следовательно, невелика была сила ложных полей. Возмущение было умеренным, а волны третьего порядка обладали сравнительно низкой частотой. У нас ничего не происходило, ибо мощность биополя нашего господина З... З... Икара была на порядок выше. Однако стоило нам увеличить возмущение, как эти поля вошли в резонанс, тем самым увеличив, казалось бы, постоянную антигравитационную составляющую, и наш Экар стал набирать высоту, не прилагая к этому никаких усилий. «Что же произошло потом?» Борис Васильевич внимательно оглядел нас и продолжал, не дожидаясь ответа. «Мы еще усилили возмущение» значительно активировав ложные поля. Частота волн третьего порядка возросла многократно, и биополе нашего подопытного было полностью нейтрализовано, разрушено. Конечно, если бы при тех же условиях наш господин Икар увеличил мощность своего собственного потока, результат был бы иной. Вновь мог случиться резонанс, и он... Пробив потолок, унесся бы в небо. Шучу. Но, по сути, дела обстоят именно так. Теперь, что касается господина генератора. Он, как вы заметили, по моей команде пошагово увеличивал свой энергетический поток. Сначала он спровоцировал возникновение резонанса для господина Экара, а потом для самого себя. «В итоге результат получился просто ошеломляющий, когда я попросил выдать максимальную мощность...» «Кстати, какой у вас уровень?» — спросил Борис Васильевич, посмотрев на меня. «Седьмой», — ответил я, привстав. «Седьмой! Ха -ха. Садитесь, молодой человек». Он подошел к столу и взял один из тех приборов, которые держал в руках во время проведения эксперимента. «Это измеритель уровня потока!» «Знаете ли вы, какой уровень выдали под конец опыта?» Борис Васильевич поднял над головой прибор и торжественно продемонстрировал нам маленький черный дисплей, на котором ярко светилась цифра 9. «На два!» «Я повторяю, на два уровня выше вашего личного максимального показателя!» Мы все дружно зааплодировали. «Это действительно было невероятно!» Я гордо оглядывался по сторонам и принимал поздравления. «Да, голубчик, вам крайне повезло! Ибо своими способностями генерировать электрическую энергию вы значительно увеличиваете свои собственные возможности!» «Разрешите вопрос?» — поднял я руку. «Борис Васильевич, но ведь профессор Теслов тоже умеет генерировать электрическую энергию, при этом у него 12-й уровень. Что же будет, если он воспользуется этой возможностью? Поток какого уровня тогда возникнет, если 12-й — это, как известно, максимальный?» «Это, любезный...» «Вопрос из области запредельных знаний», — покачал головой электрик, — «думаю, об этом знает только сам профессор Теслов, а я лишь могу скромно предположить, что подобный эксперимент может закончиться весьма печально, если и не для всего мира, то, по крайней мере, для целого городского квартала». «Да, генератор, ты даешь». Похлопал меня по плечу Лёша, когда мы покидали институт. Просто невероятно, поддакивала Лариса. Я уже собиралась под парту прятаться, думала, сейчас как рванет? Все объяснимо, рассуждал Кирилл. Если применить уравнение Карлова с использованием коэффициента Семенова. Слушай, ты калькулятор ходячий, избавь нас от своих заумных речей, прервала его Лариса. А то я сейчас рехнусь. «Ну и ладно», — обиделся Кирилл. «Я просто хотел объяснить причину такого эффекта. Нафига мне твои объяснения? Я все равно не понимаю никакого Карлова и никакого Семенова. Главное, что есть сам эффект. Это же красиво, потрясающе! Правда, ребята?» Мы, согласно, закивали, поскольку во внеурочное время рассуждать о всяких там формулах и коэффициентах категорически не хотелось. Хотелось просто жить и радоваться жизни». И мы в пятером отправились в кафе. Честно говоря, я за тебя испугалась, сказала Лиля, когда я провожал ее домой. Испугалась? Почему? У тебя было такое лицо! Я вопросительно посмотрел на нее. Страшное, пояснила она. А потом этот взрыв, ну, не совсем уж и взрыв, возразил я. — Так, небольшая поломочка. — Ничего себе небольшая! Мотор в дребезги разлетелся! Мы вновь не спеша шли по дорожке вдоль улицы Теплый Стан. Время было уже позднее, поскольку в кафе мы засиделись дольше, чем намеревались, да и пивом слегка злоупотребили. Больше всех напилась Лариса, оправдывая это испытанным на уроке шоком. Кирилл и Леша взялись ее проводить, а мы с Лилей, попрощавшись с однокурсниками, поехали к себе домой. Ну, в смысле, каждый к себе. Но поскольку мы жили рядом, то и домой ездили вместе. Причем, говоря «к себе», я не слишком-то и лукавлю, ведь Лиля жила одна, родители ее работали за границей. Они и дочку хотели с собой забрать, но Лиля категорически отказалась и осталась жить в Москве с бабушкой. Через год бабушка умерла, и Лиля осталась одна. Родители вновь попытались уговорить ее переехать к ним, я уже не помню, куда. То ли в Швецию, то ли в Данию, но Лиля твердо решила, что будет учиться в Москве. А потому она являлась счастливой обладательницей собственной трехкомнатной квартиры и даже иногда приглашала меня в гости. Однако это были всего лишь невинные посиделки на кухне с чаепитием и иногда с решением домашних заданий. Меня, конечно, ужасно тянуло к Лили, но она всем своим видом давала понять, что готова пока только на поцелуи, и я уже начинал подозревать ее в жестком пуританстве. Народу на улице было немного. По дороге одна за другой мчались машины, урча ползли набитые автобусы. Этот городской шум заменял нам романтику гор, лесное песнопение птиц, шелест травы на лугах. Мы с радостью вдыхали выхлопные газы и были счастливы, потому что были вместе. Неожиданно Лилия остановилась под фонарем и внимательно посмотрела на меня. — Что? — спросил я. — Ничего. — ответила она, немного помолчав. При этом она слегка пожевала свои губы, как обычно делала, когда о чем-то усиленно думала и вдруг рассмеялась. «Мне понравилось твое новое прозвище», — сказала Лили. «Генератор. Она тебе подходит со всех позиций и по сути, и по звучанию». «Да уж», — усмехнулся я. «Кирилл, кстати, тоже обрел сегодня прозвище». Лариса очень метко окрестила его «калькулятором». Не компьютером, не ЭВМ, а именно калькулятором. По-моему, по сути, тоже очень похожи. Весь из себя такой простой, как сибирский валенок, а когда надо — раз, и вычислит все, что угодно. Алешка, помнишь, как электрик назвал его Икаром? У нас сегодня настоящий праздник урожая прозвищ. Но калькулятор с Икаром меня... «Как-то мало интересует», — сказала Лилия, взяв меня за руку. «Мы уже подошли к ее подъезду, и, судя по времени, нам пора было расставаться». Я вздохнул и потянулся к Лилии губами за прощальным поцелуем. «Подожди». Она слегка отстранилась. «Может, зайдешь?» э, не поздно?» — с сомнением спросил я. «Нет, как раз вовремя». Улыбнулась она. «Ты уверена?» Я почувствовал, как у меня все сжалось внутри. «Да». Лили повернулась и направилась к двери подъезда, не выпуская мою руку, так что я вынужден был последовать за ней. «Глупая. Неужели она подумала, что я сбегу?» даже лежа с ней в постели каждой своей клеточкой ощущая жар ее разгоряченного тела я все еще не мог поверить своему счастью поверить что наконец это случилось ее голова лежала у меня на плече слегка щекача шею мягкими шелковистыми волосами от них пахло сиренью и я наслаждался вдыхая этот аромат в комнате было темно мне казалось что лиля уснула А я все смотрел в потолок, по которому пробегали время от времени отблески фар, проезжающих за окном автомобилей. «Домой позвонить не забудь», — сквозь сон пробормотала Лиля. «Предупреди, что не приедешь. Я тебя сегодня никуда не отпущу».